Жизнь нормальная и революционная. Две нехитрые истории. Мы рассказываем себе о том, кто мы, где хотим быть и как собираемся попасть в желанное место. Эти истории управляют эмоциями людей, определяют ценность вещей, которые встречаются им на пути, и значимость событий, которые они переживают. Мы считаем положительным то, что ведет нас к поставленной цели, отрицательным то, что препятствует ее достижению, и малозначительным то, что никак не влияет на нашу жизнь. Большинство вещей малозначительны. Это хорошо, поскольку ресурсы человеческого внимания ограничены. Неудобства идут вразрез с нашими планами. Мы стараемся избегать возможных раздражителей. Тем не менее, они часто встают у нас на пути, настолько часто, что их можно рассматривать как неотъемлемую, предсказуемую и постоянную характеристику окружающей среды. Люди адаптировались к этой особенности. У нас есть внутренние ресурсы, чтобы справляться с неудобствами. Делая это, мы становимся сильнее и получаем преимущество. Но если неприятности игнорировать, они не исчезнут сами собой Когда скапливается достаточно раздражителей, случается катастрофа. Катастрофа, несомненно, самопроизвольная, но зачастую ее невозможно отличить от Божьей кары. Неудобства призваны нарушать наши планы, и мы готовы притворяться, что их просто нет. Катастрофы же, напротив, ломают сюжеты наших историй и сильно расшатывают эмоции. По своей природе их труднее игнорировать, но мы все равно упорно стараемся их не замечать. Мы привыкли к неудобствам. К сожалению, мы также привыкли к катастрофам, самопроизвольным и стихийным. Люди приспосабливались и к мелким раздражителям, и к большим потрясениям, считая их неотъемлемой частью окружающей среды. С катастрофой, как и с неудобствами, можно справиться, но более высокой ценой. Мы научились адаптироваться и находить компромисс, но от этого масштаб бедствия может разрастись и породить сокрушительную силу. Чем больше неудобств игнорируется в каждой отдельной катастрофе, тем вернее она спровоцирует разрушение. За последние полвека исследователи изучили достаточное количество умственных и эмоциональных реакций, чтобы разработать общее положение теории эмоциональной регуляции – Особое внимание в этой теории уделяется тому, как человек воспринимает новизну или аномалию при обработке информации. Найдено достаточно убедительных доказательств того, что наши эмоциональные, когнитивные и поведенческие реакции на неизвестное или непредсказуемое запрограммированы. Они представляют собой естественные структурные элементы самого процесса сознания. Мы невольно присматриваемся к тому, что происходит вопреки нашим предсказаниям, вопреки желаниям, выраженным в ожиданиях. Такое непроизвольное внимание составляет большую часть человеческого сознания. Это первый шаг, который мы делаем, чтобы приспособить поведение и схемы толкования бытия к миру опыта, конечно, если мы действительно делаем этот шаг. Первый шаг к тому, чтобы превратить современный мир в желанное место существования. Русские ученые – Соколова, Виноградова, Лурия, в последнее время и Голдберг – выбрали во многом уникальный подход к изучению жизнедеятельности человека и стали пионерами современных исследований влияния новизны на эмоции и мышление. Скорее всего, их вдохновили работы академика Павлова, который отмечал первостепенную важность рефлекторной дуги – а также учение марксистов, расценивающие труд, созидательное действие как черту, определяющую человека. О чем бы ни говорили отдельные прецеденты, русские ученые совершенно определенно рассматривали двигательные реакции и их абстрактные заменители как критически важный аспект нашего существования. Такая позиция исторически отличала их от западных коллег, которые считали мозг чем-то вроде компьютера, своеобразной машиной для обработки информации. Психологи, придерживающиеся этих убеждений, сосредоточили усилия на исследовании того, как мозг обрабатывает информацию, поступающую извне, как он познает объективную действительность. Русские специалисты, напротив, посвятили себя изучению роли мозга в управлении поведением и в порождении эмоций, связанных с этим поведением. Современные исследователи, проводившие опыты на животных, прежде всего Джеффри Грей, с поразительным успехом переняли подход российских коллег. Теперь мы знаем, по крайней мере в общих чертах, как люди реагируют на нечто неожиданное, то, что беспокоит, раздражает, пугает, подает надежду. Психофизиолог-новатор Соколов начал изучать рефлекторную основу внимания в 1950-х годах. К началу 60-х он настолько продвинулся в своих трудах, что мог сформулировать следующие ключевые положения. Первое. Одним из возможных подходов к анализу образования рефлексов – является изучение нервной системы как механизма, создающего модель внешнего мира путем специфических изменений, происходящих в его внутренней структуре. В этом смысле определенные изменения в нервной системе схожи по структуре с внешними факторами, которые она отражает и которым уподобляется. Как внутренняя модель, формирующаяся в нервной системе в ответ на воздействие факторов внешней среды, Образ выполняет жизненно важную функцию. Он меняет характер поведения, позволяя организму прогнозировать события и активно приспосабливаться к тому, что происходит вокруг. И второе. Я впервые столкнулся с явлением, указывающим на то, что высшие отделы центральной нервной системы моделируют внешние факторы, когда изучал реакцию на новые стимулы. Я определил эти реакции как ориентирующие рефлексы. Особенность ориентирующего рефлекса состоит в том, что после многократного воздействия одного и того же стимула, обычно от 5 до 15 раз, реакция исчезает или, по общему выражению, угасает. Однако для пробуждения реакции достаточно малейшего изменения такого стимула. Изучение ориентирующих рефлексов — показывает, что они не возникают непосредственно в результате поступающего возбуждения. Они скорее вырабатываются благодаря сигналам несоответствия, которые появляются, когда афферентные, то есть входящие сигналы, сравниваются со следом, оставленным в нервной системе более ранним сигналом. Примечание. Евгений Соколов. The Modeling Properties of the Nervous System. In Handbook of Contemporary Soviet Psychology, New York, 1969. Е.Н. Соколов занимался, прежде всего, моделированием событий в объективном внешнем мире и, в сущности, предполагал, что, формируя модель, мы создаем факты. Большинство ученых, последовавших примеру Соколова, хотя бы косвенно приняли его основное допущение. Эта точка зрения требует некоторой доработки. Мы действительно моделируем факты, но на самом деле нас интересует их значимость, их ценность. Таким образом, наша картина мира содержат, если можно так выразиться, два разных типа информации. Сенсорную, то есть воспринимаемую органами чувств, и эмоциональную. Недостаточно знать, что нечто существует. В равной степени необходимо понимать, что означает это нечто. Можно было бы даже утверждать, что животные и люди, в первую очередь, оценивают эмоциональную значимость того, что их окружает. Как и братья наши меньшие, мы возвращаемся к основам основ. Это неизвестное существо может меня съесть? Я могу его съесть? Будет ли оно преследовать меня? Стоит ли мне преследовать его? Я могу заняться с ним любовью? Мы создаем факты, чтобы отслеживать смысл. То есть мы можем моделировать факты, и это, несомненно, полезно. Однако, чтобы выжить, мы должны формировать их смысл. Основополагающие карты человеческого опыта, карты, составленные как повествование, изображают побудительную ценность нашего состояния здесь и сейчас, противопоставленную вымышленному идеалу. К ним прилагаются планы действий, наши прагматичные представления о том, как получить желаемое. Описание этих трех элементов – нынешнего состояния, будущего состояния и средств, связывающих их между собой – есть исходное и необходимое условие создания простейшего повествования, которое определяет значимость той или иной среды с точки зрения моделей поведения, ограниченных временем и пространством. Переход к точке Б предполагает, что вы находитесь в точке А. Невозможно планировать движение в отсутствии начальной позиции. Точка Б представляет собой конечную цель, значит, она имеет более высокую ценность, чем точка А. Это более желанное место по сравнению с нынешней позицией. Именно предполагаемое улучшение в точке Б делает всю карту значимой, то есть насыщенной эмоциями. Способность намечать условные абстрактные конечные цели, такие как точка Б, и противопоставлять их настоящему, позволяет людям использовать внутренние системы знаний для управления эмоциональными реакциями. Примечание. Эти карты настолько важны и жизненно необходимы, что их простое абстрактное описание, передаваемое через устное или письменное действие, Интересно само по себе и способно вовлечь нас в моделируемый мир. Повествование — это связующее звено между верой и эмоциями. Нормальные повествования сообщают, где мы находимся, куда идем и как сможем туда попасть. Революционные повествования, напротив, описывают процесс преобразования нормальных повествований, когда возникает необходимость. Между двумя типами повествования нет строгого качественного различия, это скорее вопрос степени. И все же, пока мы не углубились в тему, их можно рассматривать как отдельные субъекты, поскольку крайности и континуумы часто теоретически могут рассматриваться как противоположности. Если человек последует сценарию практического повествования, он получит желаемый результат. Область, очерченная на карте таким повествованием, может обоснованно считаться исследованной территорией, поскольку происходящие там события предсказуемы. Место же, где осуществление плана приводит к неожиданным последствиям, сулит опасность или наказание, напротив, может рассматриваться как неисследованная территория. То, что происходит там, не соответствует нашим пожеланиям. Это означает, что привычное место, где начинают происходить непредсказуемые вещи, становится незнакомым, хотя с объективной точки зрения это может быть один и тот же участок пространства. Где-то мы знаем, как действовать, где-то нет. Наши планы порой срабатывают, а порой срываются. Таким образом, области бытия, в которых мы существуем, так сказать, наше окружение, всегда определяется чем-то предсказуемым и контролируемым в парадоксальном сопоставлении с непредсказуемым и неконтролируемым. Вселенная состоит из порядка и хаоса, по крайней мере, с метафорической точки зрения. И все же, как ни странно, наша нервная система приспособилась именно к этой метафорической вселенной. Хотя работа Соколова и его коллег вызвала значительный интерес на Западе, ее влияние на современные исследования человеческих побуждений и эмоций оказалось весьма и весьма ограниченным. Я хотел бы исправить это упущение и расширить основные тезисы профессора Соколова до той степени, которая в настоящее время может считаться справедливой как в теории, так и на практике. Попросту говоря, Евгений Николаевич обнаружил, что люди, как и животные, стоящие в самом конце цепи эволюции, имеют врожденную реакцию на то, что они не хотят, не в силах предсказать или не могут понять. Соколов определил основные характеристики того, как мы реагируем на неизвестное, на непонятную совокупность событий, которые пока никак не классифицированы. Представление о том, что мы инстинктивно реагируем на появление неизвестного, воистину революционно. Начиная обсуждение этого вопроса, я хотел бы вам рассказать две истории, что очень нетипично для научных изысканий, но прекрасно соответствует нашей теме.